Глава 31. Сейчас. На следующий день Ники проснулась в пять утра, когда солнечный свет окутал ее словно шелковым покрывалом, а сладкое пение птиц просочилось сквозь щель в приоткрытом окне. Ники уже не помнила, когда в последний раз они с Джесс были настолько близки. Подростками они засыпали на одной кровати после того, как, вернувшись с пляжа, слушали CD-диски, сплетничали и смеялись. Джесс обычно курила в окошко, а затем разбрызгивала по комнате CK-1. С тех пор этот запах напоминал Нике о летних ночах, секретах и Джесс, занимавшей три четверти кровати совсем как сейчас. Джесс всегда занимала слишком много места и в кровати, и в твоей голове. Повернувшись, Нике увидел, что сестра не спит, а лежит, уставившись в потолок, под глазами потеки вчерашней туши. Пихнув Джесс в бок локтем, Ники села на кровати. «Пойдем, искупаемся». «Что?» Джесс, похоже, была не в восторге от предложения сестры. «Пошли, после этого будешь чувствовать себя обновленной. Вода смоет все вчерашние заботы. Да и вообще это пойдет тебе на пользу». Даже и в юности Джесс не особенно любила купаться. Ей куда больше нравилось позировать в купальнике, демонстрируя спутанной от соленой воды гриву волос. Поэтому уговаривать ее было пустым делом. Однако, к удивлению Ники, Джесс с готовностью откинул одеяло. «Ну ладно, пошли. Давай искупаемся голышом». Ники рассмеялась. «Последнее слово всегда должно было оставаться за Джесс. Я дожил тебе купальник». «Ник, этот пляж ведь не зря называют тайным. Там наверняка никого не будет». И действительно, по утрам на тайном пляже всегда было безлюдно. Ники захватил энтузиазм сестры, ведь она уже и не помнила, когда они в последний раз что-то делали вместе. Хотя раньше такое было в порядке вещей. Сестры норд славились своим жуа де радостным наслаждением жизнью. Самой необузданной из них, конечно, была джесс, но вдвоем им всегда удавалось устроить нечто из ряда вон выходящее. Барбекю на пляже, рейв при лунном свете, вечеринку у костра. «Ну, тогда ладно. Я только возьму полотенце. Пошли!» Должно быть, со стороны было странно видеть, как две женщины прямо в пижамах выскакивают в сад через заднюю дверь, перелезают через стену и сбегают вниз по каменным ступенькам. Джесс остановилась, слегка запыхавшись В последнее время она была слегка не в форме. И посмотрела на пляж внизу. Начинался прилив, волны набегали на песок, неуклонно надвигаясь на пляж. На фоне предрассветного неба скалы вырисовывались особенно четко, ландшафт казался почти идеальным, похожим на игрушечную железную дорогу, а деревья были аккуратно расставлены вдоль линии горизонта чьей-то невидимой рукой. Эрик любил приходить сюда. «Неужели?» — ники попытался изобразить беззаботность. Уловил ли Джесс напряженные нотки в ее голосе? «Да», — он говорил, что это счастливое место. Он приходил сюда, чтобы подумать. «Оу!» Ники не решалась посмотреть сестре в глаза, так как знала, что Рик приходил сюда отнюдь не для того, чтобы подумать. «О чем?» «Без понятия. О разном? Ты ведь знаешь, он всегда был глубоким человеком. Гораздо более глубоким, чем я», — вздохнула Джесс. «В нем чувствовалось нечто темное. Думаю, всему виной его воспитание. Родители». Рик переживал, что у них ничего не сложилось, а он чувствовал себя ужасно потерянным. Ники судорожно пыталась придумать какую-нибудь банальность. "Бедный Рик", наконец сказала она, но прозвучало это не слишком убедительно. "Иногда я задаю себе вопрос", задумчиво начала Джесс. "Что было бы, если бы я не забеременела? Если бы все повернулось по-другому? Если бы в тот день он не дежурил на спасательной станции?" или добрался туда позже. Ники смотрела, как внизу о скалы разбиваются волны. Она вспоминала неистовые волны в день того страшного шторма, то, как они надвигались на нее, и тот миг, когда ей хотелось остановить Рика. «Тогда у нас всех не был бы Джуну», — тихо сказала Ники. «Невозможно представить себе, как бы мы жили без Джуну». «Ты права». Джесс задумчиво устремила глаза к горизонту. «Неужели сестра задавала себе те самые вопросы, которые много лет мучили Ники? Что произошло во время той ужасной бури? И когда спасатели поняли, что у них нет шансов?» «Почему ты вспомнила об этом прямо сейчас?» — звенящим голосом спросила Ники. В мозгу внезапно всплыл текст анонимной открытки. «А кто еще знает?» «Новых открыток пока не было», но угроза по-прежнему нависала над ней. «Не знаю», — Джесс покачуала головой, «быть может, все дело в двадцатилетней годовщине. Все только об этом и говорят. Зак Глейзер. Словно этот чертов музыкальный фестиваль в Гластонберри, или типа того, словно мы собираемся что-то праздновать». «Все верно», — сказал ники «Это торжество в честь того, что они жили». «Лично я постоянно чувствую вину», Хотя прекрасно понимаю, что ни в чем не виновата. Они погибли, потому что были храбрыми, а вовсе не из-за того, что я где-то облажалась. Джесс тяжело вздохнула. Даже не знаю. Наверное, в подобной ситуации невозможно не чувствовать вины. Наверняка ты испытываешь то же самое, да? Джесс снова посмотрел на сестру. Неужели она что-то знает? ники бросила в краску. У меня целая гамма чувств. Каждый день. Но случившееся не имело к нам никакого отношения. Такие штормы всегда были и всегда будут. Отец и Рик в любом случае отправились бы спасать тонущее судно. Они были людьми долго. Нет смысла терзать себя мыслями, что ты могла что-то изменить. Кто-кто, а Ники это хорошо понимала. Сколько раз она спрашивала себя, а что если? «Знаю», — ответила джесс Но я не сделала его счастливым. И не потому, что я такая ужасная. Просто я не была...» Она замолчала, прикусив язык, чтобы не сболтнуть лишнего. «Ты не была какой?» спросила Ники. Джесс, не ответив на вопрос, схватила сестру за руку. «Мы ведь собирались купаться голышом, а вовсе не совершать экскурс в прошлое». Высовбодившись из объятия уныния, так же стремительно, как она впала в него, Джесс резво побежала вниз по ступенькам. Ники бросилась за ней. Они дружно спрыгнули со ступени на пляж, сняли пижамы и, положив их на полотенце, в чем матер и дела бросились в море. «Боже мой!» — взвизгнула Джесс. «Чертовски холодно! А ты как думала?» Поднырнув под волну, рассмеялась Ники. Джесс последовала за сестрой, и они поплыли кролем навстречу набегающим волнам, именно так, как их в детстве учил отец. Оказавшись за линией прибоя, они легли на спину, медленно работая руками. «Ты права», — сказала Джесс, — «это гораздо лучше, чем Прозок. Я так дико замерзла, что у меня больше не осталось эмоций». Ники барахталась в воде. Она чувствовала себя потрясающе бестелесной, почти невесомой, наслаждаясь колючим холодом, обжигающим кожу. Просев взгляд в сторону берега, она увидела фигуру какого-то человека, спускающегося по ступенькам. «Вот дерьмо!» Это был Адам. Перед ним бежал Гэтсби. Они вышли на утреннюю прогулку. «Мой сосед!» «Придется подождать, пока он не уйдет», — сказала ники «Ну нет, мне пора. Ровно в девять я должна быть в больнице». «Мы не можем?» «Почему нет?» В глазах Джесс появился дерзкий блеск, и она поплыла брасом в сторону берега. ники громко протестуя, поплыла следом. «Если хочешь, можешь показаться ему голышом, но лично я не собираюсь, ведь мне как-никак придется жить с ним по соседству. Можно подумать, он в жизни не видел голых женщин. Ничего не ослепнет. Лично я собираюсь подождать, я просто не могу». Они снова почувствовали под ногами дно. Заметив их, Адам помахал рукой. Когда воды оставалось уже по пояс, Джесс выпрямилась, гордо выставив вперед бюст и размашисто зашагала к берегу. Ники, продолжавшая прятаться под водой, с трудом сдержала смех, когда Адам, поняв, что перед ним дама Топлес, галантно повернулся спиной, лишив Джесс возможности продемонстрировать свои прелести. Тем временем Джесс, со струящимися по спине волосами, бесстрашно вышла на берег. Ники в глубине души восхищалась смелостью сестры, которая невозмутимо, точно модель на подиуме, направилась к брошенным полотенцам. Кэтсби в полном восторге бросился к ней, не обращая внимания на свист хозяина, тщетно пытавшегося подозвать пса к себе. «Бедняга Адам», — подумала Ники, — ему наверняка безумно стыдно. Нужно будет перед ним потом извиниться. Или не нужно? Может, Джесс права? Какое это имеет значение? Джесс, беззаботно задрапировавшись в полотенце, как ни в чем не бывало, вернулась к воде со вторым полотенцем, чтобы Ники могла прикрыть наготу и выйти на берег в пристойном виде. «Ты чокнутая», — сказала Ники. «А разве ты меня не за это любишь?» «Да», — подумал Ники, — «именно за это этому Потому-то Ники и нервничала, так как не хотела терять сестру. Свою чокнутую, отвязную, невозможную сестру. Оставалось только молиться, чтобы тот, кто присылал угрожающие открытки, не собирался вбить клин между ней и Джесс.